Милая Роза, как я рада известию от нее! Вы стала быть знакома с ней? Здорова ли она и по-прежнему ли хороша? Что она хороша собой, я могу за свидетельствовать, отвечал я. Что же касается здоровья, то надеюсь, она здорова. Я видел ее всего один раз. Письмо же передал мне ее друг. Господин Агуст? Да. Милая сестрёнка, она, вероятно, очень довольна мной, ведь я послала ей прекрасные ткани и ещё кое-что. Я приглашала её приехать сюда, но, но, но в таком случае ей пришлось бы расстаться с господином Огюстом, а этого она не захотела. Садитесь, пожалуйста. Я собрался был опуститься в кресло, но Лиза пригласила меня сесть на кушетку около неё. Я повиновался. Она углубилась в чтение письма. И у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть её. Женщины обладают одной удивительной способностью, свойственной только им, способностью, так сказать, преображаться. Передо мной была обгокновенная парижская грезетка, которая по воскресеньям ходила, вероятно, танцевать в Прада. Но достаточно было пересадить её как растение на другую почву, чтобы она расцвела среди окружающей её роскоши и богатства. можно было подумать, что она родилась в этой обстановке. Я был хорошо знаком с представительницами того почтенного класса, к которому она принадлежала, но не находил в ней ничего, что напоминало бы о её низком происхождении и об отсутствии у неё должного воспитания. Перемена была настолько разительна, что при виде этой красивой женщины, причёсанной на английский манер, её простого белого пиньюара и крошечных турецких туфелек, Привидена конец её грациозной позы, словно нарочно выбранной художником, чтобы писать её портрет. Я смело мог бы обратиться к тебя в будуаре какой-нибудь элегантной аристократки из Сент-Жерменского предместья, но никак не как ни в задней комнате модного магазина. "В чём дело?" спросила меня Луиза, окончившая чтение письма и удивлённая тем, что я так пристально смотрю на неё. "Я любуюсь вами и думаю о чём?" Я думаю, что если бы Мадмуазель Роза вместо того, чтобы героически хранить верность господину Агюсту, каким-то чудом оказалась в этом прелестном бутонаре и увидела бы вас в эту савую минуту, она не бросилась бы в ваше объятие, а упала бы на колени, думая, что перед ней королева. Ваша похвала чрезмерна, сказала улыбаясь Луиза. В ваших словах верно ли то, что я действительно переменилась? Да, очень переменилась, добавила она со вздохом. В комнату вошла молодая девушка из магазина. "Государыня", сказала она. "Государыня желает иметь такую же шляпу, какую вы сделали княгине Долгоруковой. Сама государыня здесь?" "Да. Попросите её в салон, я сейчас приду". Девушка вышла. "Вот что напомнила бы Розе", сказала Луиза, "что я всего только бедная модистка. Но если вы желаете увидеть поразительную перемену, поднимите кончик ковра и понаблюдайте в эту стеклянную дверь".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 На скверном французском языке она велела ей показать самые лучшие и дорогие шляпы. Луиза тут же велела подать ей самые нарядные шляпы. Государыне, государыне, имеется в виду Настасья Федоровна Минкина, дома правительница, любовница Аракчеева, жившая в его имении в Грузине, Новгородская область. Местные крестьяне, возмущенные ее жестокостью, убили Минкину в 1825 году.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 Министр, поварит императора, сделал своей любовницей. Имеется в виду Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834). Всесильный временщик при Павле I и Александре I, крайний реакционер. В 1808 году был назначен военным министром. В 1810 году председателем департамента военных дел Государственного совета. Эта метаварфоза произошла с ней всего четыре года тому назад. И однако Зевка уже забыла о своём происхождении, или лучше сказать, она вспоминает о нём в часы своего туалета, когда только и делает, что мучает прежних товарк, для которых стала теперь грозою. Слуги уже не смеют называть её по имени, а величают господариней. Вы слышали, как мне доложили о её приходе? А вот пример жестокости этой выскочки, продолжала Луниса. Недавно, когда она раздевалась, у неё под рукой не оказалось подушки для булок. Что же вы думаете? Она воткнула булавку в грудь одной из своих горничных. Однако история эта наделала столько шума, что о ней узнал император. Но довольна о себе и о других. Вернёмся к вам. Позвольте мне в качестве вашей соотечественницы спросить, что собственно привело вас в Петербург? Быть может, я смогу быть вам полезной хотя бы советом. Ведь я живу здесь уже 4 года. Сомневаюсь,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 Я вернулся домой в 2 часа, а в 7 был уже на ногах. Живая поскорее закончить свои знакомства с местными достопримечательностями, чтобы потом всецело отдаться своим делам, я попросил Накена нанять для меня дружки, в которых я отправился обозревать Петербург. Я побывал в Александро-Невской лавре, где видел раку Александра Невского с её молящимися фигурами из массивного серебра почти в натуральную величину. Заехал в Академию наук, где смотрел замечательную коллекцию минералов, знаменитый Гатторпский глобус. Гатторпский глобус, знаменитый глобус диаметром более 3 м, был подарен Петру I Шлезвиг-Гольштейнским герцогам в знак благодарности за спасение города Тебинтена от шведов в 1713. Глобус был создан гольштейнским мастером Андреасом Бёршем сгорев в 1747 году, восстановлен в первозданном виде русским мастером Тюриным. С 1901 года находился в Пушкине, бывшем царском селе. В годы Великой Отечественной войны гитlerвцы вывезли его в Любек, и только в 1948 году этот уникальный экспонат вновь установлен в башне Конст-камеры. Подаренный датским королём Фридрихом IV Петру I, костя мамонта, современника Всемирного потопа, найденный на Белом море путешественником Михаилом Адамсом. Адамс, Михаил Фридрих 1780-1830. Профессор Московского университета. В 1806 году у берегов Ледовитого океана близ устья Лены обнаружил целый скелет мамонта, ставший достопримечательностью музея Академии наук. Всё это было очень интересно, и всё же я поминутно смотрел на часы, думая о времени, когда опять увижу Суизы. Наконец, в 4 часа я уже не мог более ждать. Я поехал на Невский, рассчитывая погулять там часок до пяти. Но у Екатерининского канала мне пришлось остановиться, потому что улица была запружена огромной толпой. Такое скопление народов в Петербурге было редчайшим явлением, поэтому я отпустил извозчика и пошел узнать, в чем дело. Оказалось, что ввели в тюрьму какого-то преступника, схваченного самим Горгаливым. Горгалий Иван Савевич 1770-17862, опер полицмейстер Петербурга 1811-1821, сенатор 1725-1858, петербургским полицмейстером. Обстоятельства этого дела настолько интересны, что я хочу рассказать о них подробнее. Горгалий был одним из красивейших мужчин столицы и отважнейших генералов русской армии. По прихоти судьбы некий крупный мошенник был похож на него, как две капли воды. Пройдох решил использовать это сходство. Он надел генеральскую форму серую шинель с большим бородником, какую носил Горгали, достал экипажа лошадей в точности похожих на экипаж градоначальника, одел кучера точно так же, как одевался кучер Горгали, и в таком виде явился к богатому купцу на большую миллионную улицу. Узнаете меня? – спросил он. Я Горгали, петербургский полицмейстер. Как же узнаю ваше превосходительство? Мне немедленно нужны двадцать пять тысяч рублей. Не хочу ехать домой, так как дорога каждая минута. Дайте мне, пожалуйста, эту сумму и, пожалуйста, завтра утром ко мне, чтобы получить ее. Ваше превосходительство, сказал купец, весьма польщенным вниманием полицмейстера. Быть может, вам угодно больше? Ну хорошо, дайте тридцать тысяч. С удовольствием, ваше превосходительство. Мерсик, завтра в девять часов жду вас у себя. Машинщик тут же садится с экипаж и уезжает галопом по направлению к летнему саду. На другой день в назначенный час купец является к Горгали, который встречает его со своей обычной предупредительностью и спрашивает, по какому он делу. Этот вопрос ошеломил купца, который только тут заметил разницу во внешности полицмистера и того, кто был у него накануне. Ваше превосходительство, говорит он полицейскому. Помогите, меня обворовали. И рассказывает об обмане, жертвой которого он стал. Полицейский внимательно выслушивает его, приказывает подать экипаж и надевает свою серую шинель. Затем он велит купцу ещё раз во всех подробностях повторить всю историю и лично отправляется ловить мошенника. Прежде всего, Горгалий едет на Большую Миллионную улицу и спрашивает будочника: "Вчера я проезжал здесь в третьем часу дня. Ты видел меня?" Так точно, ваш превосходительство. А видел ты, куда я отправился дальше? К Троицкому мосту, ваш превосходительство. Хорошо. Генерал направляется к Троицкому мосту. При въезде на мост он спрашивает у другого будочника: "Вчера я был здесь в начале четвёртого часа. Ты видел меня? Видел, ваш превосходительство? Куда я держал путь? Вы изволили проехать по мосту, ваш превосходительство?" Хорошо. Горгалий переехал на другую сторону реки и опять спросил у будочника, стоявшего у противоположного конца моста. Видел ты меня здесь вчера в половине четвёртого? Так точно, ваш перевозчик действительно видел, куда я направлялся, на Выборгскую сторону ваш перевозчик. Хорошо. Горгалий едет дальше, решив преследовать преступника до конца. У военного госпиталя он опять спрашивает будочника. Последний направляет его к окопам. Опту он едет по Воскресенскому мосту, к большому проспекту и в последний раз спрашивает будочника: "Видел ты меня вчера около 5 часов?" "Так точно, ваш превосходительство. Куда я поехал?" "На Екатерининский канал, ваш превосходительство, в дом номер 19". "Я зашёл туда?" "Так точно, ваш превосходительство. Видел ты, чтобы я вышел оттуда?" "Никак нет, ваш превосходительство. Хорошо.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 Гарがり идёт туда, стучит, ему не открывают. Он приказывает взломать дверь и сталкивается лицом к лицу со своим двойником, который приходит в ужас от этого посещения, причину которого он, конечно, знает. Во всём сознаётся и тут же возвращает все 30.000 руб. Мы видим, что в известном отношении Петербург недалеко у Шона в Париже. Это происшествие, при финале которого я случайно присутствовал, задержало меня минут на 20.